Издательство Бомбора. Океан книг. Женя Донова. История одного кактуса. Роман для тех, кто боится любить. Читает Александра Николаева. Предисловие от автора. Если вы слушаете эту книгу, то, скорее всего, вы знаете меня как психолога и блогера. Моя основная деятельность — психология. Последние пять лет я училась в институте и на разных курсах, писала посты про самооценку и пищевое поведение у женщин, вела консультации с клиентами, группы и лекции. Я уже написала две книги, и обе они оказались довольно успешными. «Легко быть собой» рассказывает о психологических проблемах современных женщин а «Пищевой монстр» раскрывает тему пищевого поведения. Но история одного кактуса — совсем другое дело. Эта книга художественная и была написана гораздо раньше, чем началась моя карьера в психологии. В тот момент я была безработной домохозяйкой, воспитывала маленького сына и отчаянно нуждалась в отдушине. Как вы уже поняли, я нашла её в писательстве. Я написала кактус за несколько недель, и это занятие неизменно поднимало мне настроение. Мы все так устаём от быта, рутинных дел, серости осенних дней, капризов наших детей. Иногда хочется почитать что-то лёгкое, незамысловатое, весёлое, романтичное. Оказалось, что писать такую историю — ещё более расслабляющее действие, чем читать. Мне очень понравилось. И тогда я вспомнила, что с самого детства мечтала ровно об этом — писать художественные книги, проживать всей душой истории героев, болеть за них плакать над концовками, прямо как главная героиня фильма «Роман с камнем», одного из моих любимых в детстве. Я росла в неблагополучной семье, была тревожным и болезненным ребёнком, с детства видела стандалы между родителями, пьянство, манипуляции внутри семьи. И вот эти наивные детские мечты о том, что я могу сама создавать счастливый иллюзорный мир, в то время стали для меня неплохой поддержкой. А ещё я мечтала издавать эти книги чтобы другие люди, такие же, как я, тоже читали их, отдыхали, смеялись и плакали, отвлекаясь от своих проблем. И вот, несколько лет назад, написав «Кактус», я вдруг вспомнила ту маленькую запуганную девочку и решила воплотить в жизнь её мечту. Я оформила рукопись, приложила к ней сопроводительное письмо и разослала во все известные мне издательства в надежде, что книгу опубликуют. «Как думаете, кто-нибудь мне ответил?» Ни единого словечка не написали. Не скажу, что я сильно расстроилась. Я понимала, что вряд ли без связи и громкого имени я смогу заинтересовать кого-то своей рукописью. Но главное, я попробовала. Для меня была важна эта попытка. И вот, спустя шесть лет, моя редактор предложила издать «Кактус». Первым моим порывом было тут же отказаться. Я ведь больше не безработная домохозяйка, а психолог. Я пишу полезные книги, основанные на научных данных и доказательных подходах. «Зачем мне это?» А потом я вспомнила. Вспомнила маленькую Женю, которая мучается от бессонницы и тревоги, которая ходит во сне и не верит, что в жизни наступит светлая полоса, а еще уверена в том, что ее никто никогда не полюбит. Я хочу посвятить эту книгу тебе, малышка. Хочу, чтобы ты знала три вещи. Во-первых, твоя мечта сбудется. Ты станешь настоящим писателем. Во-вторых, У тебя в жизни будет намного больше любви, чем ты можешь себе представить. И в-третьих, просто поверь мне, все будет хорошо. Дорогие мои, не судите эту книгу строго. Я писала ее задолго до погружения в психологию, и многие вещи могут сейчас показаться вам ненаучными или даже идти вразрез с тем, что вы регулярно читаете в моем блоге. «Кактус» был написан на совсем ином этапе моей жизни, и я намеренно не стала в нём ничего менять, чтобы сохранить память о себе и своих мыслях в тот период. Приятного вам прослушивания!